Выписка из приказа ГПУ от 1923 года за номером 45. За энергичное и умелое проведение ликвидации закавказской организации партии социал-революционеров начальник секретно-оперативной части Бакинского губотдела Бере и начальник секретного отделения ИОСМ Награждаются оружием, револьверами системы «Браунинг» с надписями, о чем занести в их послужные списки. Зампред ГПУ Уншлихт Уншлихт Иосиф Станиславович, 1879-1938 годы Государственный партийный военный деятель Член партии с 1900 года В октябрьские дни 1917 года входил в состав Петроградского военно-революционного комитета, позже в коллегию НКВД. В 1921-1923 годах заместитель-председатель ВЧК ГПУ. В 1925-1930 годах заместитель-председателя РВС СССР и заместитель нарком военмора с 1935 года секретарь цик ссср азербайджанская социалистическая советская республика азербайджанский совет народных комиссаров азербайджанский совет народных комиссаров в вознаменование исполнения начальником секретно-оперативного отделения Азербайджанской чрезвычайной комиссии Берии Лаврентием Павловичем своего долга перед пролетарской революцией, выразившегося в умелом руководстве блестяще выполненного в государственном масштабе дела по ликвидации Закавказской организации партии социал-революционеров, награждает его золотыми часами с монограммой председатель Совета народных комиссаров Муса Бегов. Муса Бегов, Муса Беков, Газанфар Махмуд Аглы, 1888-1938 годы, один из руководителей отделения социал-демократической организации ГУММЕТ, 1918 год. В 1920-1931 годах член РИФКОМа, председатель СНК, председатель ЦИК азербайджанской СССР. С 1931 года председатель СНК ЗСФСР, член исполкома Коминтерна. Все эти три документа роднить не только выспринный тон, возможно соответствующий как восточной фразеологии, так и духу того времени, уж очень напоминающий стиль бериевской автобиографии, но и судьба тех, кто поставил под ними свои подписи. Год смерти у них один и тот же, 1938, когда в Наркомат внутренних дел СССР пришел Берия. Сначала он был заместителем наркома, август 1938 года, а спустя три месяца, столкнув Ежова, занял место наркома. Но как свидетельствуют материалы дела, некоторые примеры мы уже приводили, он мог осуществлять свою месть и значительно раньше. Так случилось с Мясниковым, давшим ангельскую характеристику дьяволу и отметившим, что Берия – интеллигент, Заявил себя в Баку как способный чекист на посту заместителя председателя ЧК Азербайджана и начальника секретно-оперативной части. Ныне Нач-Соч, грузинская ЧК. В этой должности Нач-Соч, начальник секретно-оперативной части, в личном деле начальник управления, Берия находился с января 1923 года по июль 1924 года. Мясников же в это время являлся первым секретарем Закавказского крайкома партии. Жить ему оставалось полтора-два года. Подобное, можно предположить, произошло и с Кировым. Мы уже сообщали о переписке между Сергеем Мироновичем и Лаврентием Павловичем. Обвинение первого и отрицание вины вторым в мае 1922 года о строгой директиве цк компартии азербайджана возглавляемого кировым в адрес органов чк и лично берии в июне того же года в которой предупреждалось о недопустимости вести агентурную слежку за партийными работниками вмешиваться во внутреннюю жизнь парторганизации. но вот такое казалось бы явное нарушение юридических и партийных норм берии использование им должностного положения, не помешало тому же кирву составить следующую характеристику. Берия, хороший и энергичный чекист, проявил себя на чекистской работе с хорошей стороны. В деле Берия имеется на первый взгляд малозначащий, поскольку исходит от сына Лаврентия Павловича, бывшего в тюреме десятилетним мальчиком, но все же довольно примечательный факт. На допросе 10 августа 1953 года Сергей Лаврентьевич Берия показал. В период работы Берии Лаврентья Павловича в Грузии он часто приезжал в Москву, причем два раза с ним ездили мать Нина Таймуразовна и я. Останавливались мы в квартире на Троицкой улице. Вспоминая, что в первый приезд отца, если не ошибаюсь, на 17 съезд партии, к нам на квартиру приходил Егода, впоследствии разоблаченный враг народа. Егода тогда сделал мне подарок – педальный велосипед. 17-й съезд, как известно, состоялся в январе-феврале 1934 года. Так о чем могли беседовать нарком внутренних дел Егода с первым секретарем Закавказского крайкома партии Берии в столь интимной обстановке? Может, они были просто друзьями? Но вот свидетель Доценко, работавший в то время в секретариате заместителя наркома внутренних дел Агранова, ни разу не видел, чтобы Берия открыто посещал Егоду. Зная все же о контактах между ними, он пришел к выводу, что здесь, возможно, существует какая-то, а может быть, законспирированная связь. Тот же Доценко вспомнил еще один любопытный факт. Почему всякий раз, когда приезжал в Москву Берия, партийный руководитель республики, ему на вокзал подавалась машина из гаража НКВД? Почему начальник наркоматовского административно-хозяйственного управления Островский, один из самых преданных людей Егоды, держал отправку машины под строгим контролем, чтобы она, не дай бог, не задержалась на минуту-другую в гараже или в пути? Да и откуда знал Островской о приезде Берии? Мучил себя до оценка подобными вопросами, Вспоминал рассказы старых товарищей по работе в годы Гражданской войны на Кубани о темных делах Берии и о большом материале на него в УНКВД Ростовской области, сопоставляя их собственными наблюдениями, и однажды не сдержался. Высказал свое возмущение льготами для Берии сотруднику для поручений заместителя наркома внутренних дел старшему лейтенанту михаилу Черенкову. почему нквд должен посылать машину на вокзал для встречи берии но черенков работавший в центральном аппарате в вчк ОГПУ нквд с 1918 года ничего необычного в этом не нашел чего вы удивляетесь это делается годами и машину на вокзал за берии посылают всегда. После ареста Ягоды, Доценко, будучи помощником начальника секретно-политического отдела, принимал участие в следствии по делу Егоды Рыкова. Однажды он зашел в кабинет начальника отдела Литвина и услышал разговор следователей, что Егоды давал показания на Берию. Какие это были показания, и фиксировались ли они следствием, для него оставалось неизвестным. Все же он и этот факт присовокупил к своим личным материалам и в конце концов пришел к выводу, что Егода, несомненно, знал о многих махинациях своего нечистоплотного и пронырливого, но чем-то полезного подопечного, а также материалах, изобличающих Берию во лжи, о его подпольной и партийной работе. Беспокоясь о том, чтобы об этих материалах имел информацию только узкий круг лиц, Ягода специально не затребовал их в центральный аппарат, а держал в ростовском управлении НКВД. Таким образом, он не только отводил удар от Берии, возможно, пытаясь сделать того своим послушным орудием, но и представлял Берию своему старшему начальнику Минжинскому как честного, исполнительного и перспективного чекиста. Вот и сыпались на Берию почести, награды, должности. Кстати, Ягоде это делать было не так уж трудно, поскольку, начиная с 1931 года и кончая 1934, то есть до самой смерти Минжинского, Тот тяжело болел, и вся практическая деятельность по руководству ОГПУ сосредоточилась в руках Егоды. И трудно представить, чтобы снятие с руководящей работы многих известных чекистов, не угодивших или мешавших Берии, происходило без ведома и одобрения Егоды. Ведь именно Берия замещал последовательно тех, кто стоял у него на пути, и кого убирали. А всякое смещение и назначение, если и не определялось личной Егодой, то обязательно шло через него. Переход Берии на партийную работу тоже осуществлялся с благословения Егоды, стремившегося иметь своих верных людей и в партийном аппарате. Так что не таким уж малым влиянием пользовался Берия в конце 20-х годов когда возглавлял ЧК Грузии за Кавказе. Не такие уж короткие имел он руки в начале 30-х во время нахождения на партийной работе. Сопоставляя исследуемые факты, убеждаясь в крайнем мстительном берьевском характере, скорее приходится сомневаться в том, что Берия мог быть непричастным к смерти Кирова, в которой был заинтересован Рассуждение такого, осведомленного в делах Берии человека, как Доценко, уместно подтвердить очень важным, на наш взгляд, документом. В нем заложена и вредоносная ошибка филантропии, и политическая близорукость и безответственность ответственных лиц, и ценная информация о том времени, которое ушло в историю, подаваясь многие годы предвзято и сковерканно. Но прежде чем процитировать этот документ, необходимо сделать небольшое отступление. В последнее время, заметим, что эта песня довольно стара, экстремисты различных мастей из разных наших республик выдвигают всевозможные претензии и обвинения против русской нации. Один из страшных оговоров шовинистическое угнетение и истребление других национальностей и народностей. Уголовное дело Берии и его подручных убедительно доказывает, что в борьбе за политическую власть и социальные привилегии вожди и герои союзных республик, автономных, территориальных формирований, национальные лозунги и флаги использовали как ширму для своих темных, антипартийных и антинародных дел. От их междоусобной борьбы, а точнее грызни, от их мафиозных стычек страдали все советские люди. Таким как Берия наплевать на национальный дух и культуру, на интересы любой нации, в том числе и вскормившей их. Они, как говорится, и мать родную не пожалеют, ради своих вождистских целей, политических интриг и материальных благ. Ну, а если вспоминают о национальном ущемлении своего обездоленного народа, то только для сокрытия от общественности истинных предательских личных устремлений, а также для переключения внимания этого народа с себя на более важные, крайне неотложные проблемы, когда их махинация получает все более широкую огласку. Между строк, да и в строках документа, о котором мы уже говорили, подписанного Минжинским, организованного и одобренного Ягодой, а подготовленного по всей вероятности Берии и его помощниками, нетрудно угадать истинную суть Бериевщины, напористое утверждение вождистских амбиций в круговертии гражданской войны и последующих событий прикрытое национальными и интернациональными лозунгами. В этом документе красноречиво рассказывается и о ярких эпизодах туманной молодости Берии. Выписка из приказов Объединенного государственного политического управления за 1931 год. Номер 154-93 30 марта 1931 года, город Москва. 21 марта исполнилось 10 лет существования и героической борьбы органов ГПУ Грузии. Созданный в момент тяжелого внутреннего положения, при наличии в республике мощного антисоветизма, контрреволюционных партий и сильно развитого политического и уголовного бандитизма, Органы ГПУ Грузии при поддержке пролетариата, а потом и широких масс крестьянства, и под руководством Коммунистической партии, и ее Центрального комитета, и ОГПУ, с честью выполнили задачи борьбы с контрреволюцией. Трудна была работа ГПУ Грузии, много славных бойцов выбыло из строя, но и достижения огромны. Разгромлена меньшевистская партия Грузии, одна из наиболее мощных и организованных антисоветских партий в СССР. Изъято десятки составов ее ЦК, сотни местных комитетов, тысячи членов актива. Разгромлены все ее технические средства в виде нелегальных типографий и прочее. Разгромлены линии связи и в результате 80-тысячная партии меньшевиков, имевшая поддержку интервентов и всего второго интернационала, сведена до положения жалкой группы закоренелых контрреволюционеров, разоблаченных перед трудящимися массами. Также разгромленные и сведены на нет крупные в свое время антисоветские буржуазные партии национал-демократов и социал-федералистов. Разгромлен бандитизм, имевший поддержку империалистов, насаждавшийся антисоветскими партиями и составлявший серьезную угрозу хозяйственному развитию и мирной жизни Грузинской Республики. Нельзя не отметить еще раз большие достижения по линии борьбы со шпионажем, экономической контрреволюцией, и другими разветвлениями чекистской работы. Всего не перечислить. Во всех случаях, когда в республике создавалась напряженная обстановка, когда антисоветские силы, подстрекаемые заграничными империалистами, делали отчаянные попытки захватить власть, органы ГПУ Грузии неизменно были на высоте положения. Они умели предвидеть опасность, и отразить ее политически выдержанно, хладнокровно, уничтожая кучку непримиримых и привлекая на сторону советской власти обманутых и заблудших. Так было во время августовской меньшевистской авантюры 1924 года. Так было во время вооруженного выступления в Хулинском районе АССР Аджарии в 1929 году. Так было во время массового антиколхозного движения весной 1930 года. Десять лет существования органов ГПУ Грузии записали славную страницу в историю ВЧК ОГПУ, страницу полной самоотверженной, героической борьбы с врагами пролетариата, стальной чекистской когорты, которые с энтузиазмом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 в безоговорочной преданности Коммунистической партии и ее Центральному комитету. Спустя 8 месяцев Берия стал первым секретарем ЦК Компартии Грузии и вторым Закавказским Крайкомом партии. Еще менее через год возглавил Закавказскую парторганизацию. А в последнем залог всех успехов ЧК ГПУ. Приветствуя весь боевой коллектив работников ГПУ Грузии со славной годовщиной десятилетия, коллегия ОГПУ уверена, что работники органов ГПУ Грузии и в дальнейшем с еще большей бдительностью, с еще большей самоотверженностью будут успешно бороться с врагами пролетариата за социалистическое строительство, за победу коммунизма. Председатель ОГПУ Минжинский. Героическая характеристика, прозвучавшая в этом документе в адрес Берии, явилась для него своеобразным пропуском в партийный аппарат, мандатом на высокие партийные должности, ярлыком на княжение в Грузии и Закавказе. Не пошатнулось положение Берии, когда после ареста Ягоды главным чекистом страны стал Ежов хотя некоторые сотрудники НКВД и предсказывали падение Берии, особенно после появления показаний Егоды против него, все осталось, как и прежде. Такая устойчивость репутации Лаврентия Павловича может объясняться то ли преувеличением ежовской угрозы, то ли тем, что Ежов сам боялся трогать Берию. Некоторые объяснения по этому поводу дал Гоглидзе, на допросе 7 августа 1953 года. На вопрос, какие были взаимоотношения у Берии с Ежовым, он ответил так. По моим наблюдениям, особенно в период 1933-1935 годов, складывалось убеждение, что у Берии с Ежовым были близкие и хорошие отношения. Помню, что в 1933 году Ежов приезжал отдыхать в Грузию, в дом отдыха НКВД Грузии Абастуман. И тогда Берия проявляла о нем исключительную заботу и обязывал НКВД оказать Ежову максимум внимания. Когда Ежов был назначен наркомом внутренних дел, он неоднократно звонил мне и строго предупреждал о необходимости усиления личной охраны Берии. Как мне известно, Берия, приезжая в Москву, всегда встречался с Ежовым. Вместе с тем у Гаглидзе есть и другое примечательное показание. В то же время мне было известно, что Берия довольно прочно вторгся в доверие Сталина, и таким образом ему уже тогда прощались серьезные проступки. Именно доверие Сталина, скорее всего, было самым весомым козырем в борьбе Берии за власть со своими противниками. Используя временную поддержку мелких, средних и крупных покровителей, подминая, а если нужно, и уничтожая их, он за их спинами настойчиво и скрупулезно утверждал свой авторитет у главного филантропа Сталина. И когда, по утверждению некоторых свидетелей, о чем мы уже сообщали, Ежов, возможно, и подготовил ордер на арест Берии, тот сумел с помощью могущественного покровителя переписать этот ордер на Ежова.